«Интерлюдия!» «Мы должны их уничтожить!» Кулак громохнул по столу с расстеленной на нем картой. «Вырезать каждого вонючего варвара!» Тулей был в бешенстве. А за этим бешенством крылся холодный и липкий страх. Страх перед громовыми раскатами оружия варваров и ползущими в темноте стальными чудовищами. Вторжение в иной мир, запланированное как быстрая и прибыльная компания в стиле пришёл, увидел, победил, сначала обернулось лёгкой прогулкой императора Марка против солнца поклонников, а затем превратилось в полную катастрофу. Ваша светлость, пробасил стоящий чуть поодаль барон Икций Олус. Мы сметём любого врага по вашему слову, но не расскажете ли вы, что именно произошло? Тулий глубоко вздохнул, А затем выдохнул сквозь крепко сжатые зубы. На этот вопрос действительно требовалось ответить. Это ведь была не имперская армия, которой достаточно было только лишь поставить задачи, это объединённое войско Восточного предела, состоящее из дворянского и городского ополчений. Здесь мало быть самым знатным и официально признанным командующим. Нобилей нужно убедить, что война необходима. Им требовался чёткий ответ. Стоит ли идти на врага, который совсем недавно нанес разгромное поражение не последней по силе группировки войск в восточном пределе? А рассказать Нобелям о том, как странные варвары разгромили и обратили в бегство имперские легионы, не самая лучшая идея. К правде они явно не готовы. Да и какая она правда? Что именно видел или знал о произошедшем Тулей? Очень немного. По сути, это были даже не знания, а скорее одни сплошные домыслы и предположения. Оставалось только выбрать из них те, что заставят Нобели вступить в бой, а не дожидаться подхода легионов из имперских провинций. Легионы вошли в город варваров, попали в засаду и понесли большие потери. Поморщившись, произнёс Тулий: "Говорят, что столкнулись с большим количеством колдунов, но это чушь. Мой чародей сказал, что магов там не было вообще". Скорее всего, они просто запаниковали, когда столкнулись с войском варваров. Граф валил всё на легионеров, пользуясь тем, что из них не прорвался практически никто, за исключением нескольких малочисленных кавалерийских отрядов. Собственно, той ночью смогли уйти лишь те, у кого были лошади. Пехота попала в плен или была истреблена варварами. Э, ваша светлость, а откуда тут вообще город варваров-то взялся? Подал голос какой-то незнакомый пожилой барон в старых потрёпанных доспехах. Тут же по лесам только всякая нелюдь бегает, да и тех немного. "Вы чем слушали, господин?" немедленно шикнули на непонятного нобеля. "Его светлый джи ясно сказал: "Маги открыли проход в другой мир". "А что за мир-то?" вмешался Икций. "Добыча земля в достатке", обнадёжил его Тулий. "Правда сначала" Нам доложили, что войск у варваров нет, но похоже, что легионные разведчики ошиблись. Не знаешь, кто виноват? Вали на легионеров. Все равно их тут нет. Ваша светлость!» Вперед выступил юный граф Гней Галас, немедленно вскинув голову и скривив губы в презрительной усмешке. «По вашему слову, мы собрали 40 тысяч солдат, которые пройдут там, где спасали легионы. Ведите нас, ваша светлость!» Вообще-то молодой граф не был столь пафосен и опрометчив, как выглядел на первый взгляд. Но в отличие от многих Тулей знал, что рудники Галасса на последнем издыхании, поэтому графу по Заре нужны деньги, чтобы расплатиться по долгам. Отсюда и такое рвение. Хотя 40.000 дворянского ополчения были ещё той силой, лично Тулей предпочёл бы иметь вместо этого в полтора раза меньше солдат, но чтобы это были легионеры. Но контратакавая требовалась, чем скорее, тем лучше. Да, корпус вторжения потерпел поражение, но это скорее всего было обусловлено неожиданностью атаки. Тем более подлые варвары напали ночью. Да, наверное, именно этим и можно объяснить такое острое поражение. А сейчас варвары из другого мира уже проникли на эту сторону и наверняка готовят набег. Поэтому ждать подхода легионов нельзя. Бить нужно сейчас. Потому как в случае чего под удар попадут именно земли местных нобелей. С вашего позволения, господин, вмешался доселе молчавший Аристоклис. Магу повезло, и за своих мизерных способностей он на момент контратаки варваров находился в тылу, поэтому и смог спастись бегством. А сейчас Вной руководил, по крайней мере, пытался, собравшимися придворными чародеями и с помощью колдовства собирал сведения о противнике. «Варвары укрепляются около врат», — произнёс маг, указывая тонкой деревянной указкой на карту. «Строят укрепления, накапливают войска. Почему-то копают много ям. Непонятно зачем, правда, может, у них так принято. Пока что их там немного, от силы полтысячи. Наверняка это пока просто разведывательный отряд, за которым последуют основные силы вторжения». «И против нескольких сотен мы собрали 40 тысяч?» — пробрюзжал кто-то из Нобелей. Так нам не только эту горстку дикарей нужно прихлопнуть, но и выгнать их за ворота и самим захватить плацдарм, резонно возразили ему. А что с теми, кто был с вами, ваша светлость? Мой кузен Клавдий отправился вместе с вами. Немыслимо, чтобы вся армия вторжения погибла. Он в плену? Можете ли вы сказать, готовы ли варвары отпустить его за выкуп или уже убили? Ничего из этого Тули не мог сказать. Сложно отвечать, если не знаешь ответов. Остаётся лишь избегать неудобных вопросов. Господа-нобили, возвысил голос граф. Я уверен, что грязные варвары заплатят за то, что посмели выступить против нас. Мы обязательно выясним, что стало с нашими товарищами, и заставим декарий узнать на себе, что такое гнев. Силы и, и честь. Нестройно громыхнули собравшиеся в шатре Тулия, предводители наиболее крупных дружин. И почему-то никто даже не задумался, что варварам вообще-то придётся платить лишь за то, что империя выбрала их очередной жертвой для захвата.